К удивлению Линаяи, дракон в клубе больше не появился. Его не было в классах, он не мелькал в коридоре, её слабенькая магия не ощущала его вообще. Занятия, процедуры, танцы, жизнь текла своим чередом, словно в ней никогда не было прекрасного светловолосого великана, с удивительно чуткими руками. Только один раз, глухой ночью, ей пришлось проснуться из-за тяжелого давящего сна. Ей снилось, что она лежит в какой-то канаве, прикрываясь длинными незнакомыми травами, и старается не стонать от боли. Потом откуда-то появилось ощущение опасности и Фейри, собрав все свои слабые селенки, столкнуло неповоротливое тело еще дальше, еще глубже, в незамеченную прежде щель. Только проснувшись, Линая поняла, что лежит в постели, руки и ноги целы, но тело колотит крупная дрожь. Между тем, День первого выбора приближался. Девушки волновались, обсуждали, как будут себя вести и что делать, если их не выберут. Фейри же впала в непонятную апатию. Она ходила на занятия, танцевала, выполняла упражнения и проводила время в зеленой рекреационной зоне. Но где-то в груди было пусто. Даже ее кудряшки поникли и потемнели, словно им не хватало солнечного настроения хозяйки. Мисс Вайс настороженно поглядывала на подопечную, меняла ей рацион, подбирала программу релаксации и упражнений. Но все было напрасно. Фейри вяла как цветок без воды, Мистер Джонсон знал о проблеме, но ничего не мог сделать. Лорд Дырек отбыл на задание с перспективой вернуться только ко дню первого выбора. Пичкать девушку антидепрессантами не позволяли медики, указывая на слишком быструю перестройку организма. Но и сообщать кандидатки о причине отсутствия дракона было неразумно. Информация подобна воде. Просачивается незаметными каплями, а потом смывает волной. В день первого выбора Алиная взбодрилась, потому что утром на ее тумбочке стоял маленький букетик цветов. Простой стакан вместо вазочки. Короткие, неровно оборванные стебли и комочки земли, прилипшие к листочкам. Просто, безыскусно и торопливо, но запах! Девушка тотчас узнала неуловимый аромат из своего сна, поэтому, когда ей принесли голубой корсет с оборочками, туфли на каблуках и маску, Она без споров переоделась и, кусая губы, заняла своё место в комнате за кулисами сцены. В зале было тихо и прохладно. Девушек колотило от нервов. Кое-кому домовушка наливала валерьянку в маленькие стаканчики. Вокруг бегали стилисты и гримеры, поправляя прически и макияж. Линае было всё равно. Она замерла в уголке, пытаясь почувствовать, есть ли в зале лорд Дерек. А если его нет, что она будет делать? Неужели протянет руку другому мужчине? Между тем прозвучал сигнал. Наставница вышла на сцену и объявила выход кандидаток. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, фейри ритмично топая каблуками, вышла на сцену. Зал был тёмен, но её слабенькая магия всё же указывала на присутствие живых существ. Она распахнула свои огромные голубые глаза и застыла, не моргая от ужаса. Вот, вот, сейчас В зале вспыхнул свет. Дерека не было среди мужчин в масках, сидящих перед подиумом. Воздух вырвался из груди девушки с легким всхлипом. Но тренировки сделали свое дело. Один строгий взгляд, и кукольная блондинка застыла в строю, не нарушая церемонию представления. Между тем, наставница принялась называть имена девушек, коротко рассказывая о них. Вот вперёд вышла одна, другая, третья. Скоро дойдёт очередь и до неё. Линаи сжалась. Мороз пробежал по нежной коже девушки. Сердце гулко стукнуло. И радостно забилась, апатия, давившая ее чувства, довольно долгое время вдруг слетела. Воздух, пропитанный запахами косметики, духов и нервных красавиц, вдруг показался ей чистым и благоуханным. Расцветая на глазах изумленных зрителей, Фейри смотрела только на крупного мужчину, торопливо входящего в зал. «Дерек!» – безмолвно шептало ее сердце. Битва вышла тяжелой. Гарпии сумели заманить на свою территорию призраков пустыни. Тощие дымчато-серые всадники на таких же изможденных призрачных конях были хорошо заметны на фоне зелени и листвы, тропического леса, особенно потому, что за ними оставался след из песка и понихших растений. Таран и гранит, стоя плечом к плечу, нанесли сдвоенный удар, который отрабатывали несколько лет. Один боец своей магией морозил врагов, второй превращал в камень. Если не срабатывало, делали толчок сырой силой, снося передние ряды противника, а потом вновь морозили и превращали в камень. Доставшаяся от матери ледяная магия воручала Дерека не единожды. Холод он не любил, но был приучен к нему с младенчества. К сожалению, Призраки пустыни не замечали мои льда. В их призрачных телах было так мало воды, что редким каплям, повисшим на узде их призрачных коней, они совершенно не уделили внимания. Окаменение слегка замедлило чужаков. Они притормозили стремительное движение навстречу небольшому соединению драконов но взамен выпустили призрачные стрелы и копья. Одна такая стрела сшибла шлем с головы Дерека, вторая зацепила Сириуса, порвав его плащ. Драконы поняли, что стоит отступить и найти способ сражаться, но лавина всадников приближалась с немыслимой скоростью, казалось, что от них нет спасения, и несколько молодых драконов дрогнули. Ещё минута, и они побегут, позабыв о своей мощи и силе. Тогда Дерек сделал то, чему его учили родичи, и что он прежде почитал смешным. Он встал в полный рост, развёл в стороны руки с мечами, набрал полную грудь воздуха и зарычал, оставаясь в человеческом обличье. Волна вибрации смела призрачных всадников. Они рассыпались на песчинки, а быстро соображающий Алайнарус поднял ветер, разметавший пустынную пыль над влажным оврагом. Всё. От врагов осталась кучка влажной грязи. Можно опустить оружие и вернуться в клуб, чтобы хоть издали взглянуть на Линае. Брошенное сбоку призрачное копье тяжело ударило в плечо. Метили в бок, но дракон успел немного увернуться. От силы удара Дэрк упал, удивляясь острой боли, пронзившей его. Неглубокая канавка под ногами стала неплохим укрытием. Но боль разгоралась, сознание мутилось, и в какой-то миг ему почудилось, что Линая здесь. Его солнечная девочка прижалась к нему, обняла, а потом толкнула сильно, и больно в глубину канавы, в жидкую грязь, полную смрада и головастиков. Неужели он так ей противен? Дракон закрыл глаза от боли, а когда открыл, увидел, что над его головой проносятся копыта призрачных коней. Всадников было больше. Они сумели уничтожить лишь один отряд. Толчок Фейри спас его, уберег от смерти. Но ждать нечего. Пора показать этим наглецам, кто здесь дракон. С громким рыком Дерек принял свою истинную форму. Белоснежный ледяной дракон с четкой дорожкой глянцевых гематитовых чешуй на хребте поднялся из земли и зарычал, добивая противников в спину. Остальные драконы, услышав его зов, отбросили мечи и тоже превратились, уничтожая всадников взмахами крыльев, ударами хвостов и звуковыми волнами невероятной силы. Через десяток минут поле боя опустело вихре песка унёс влажный ветер. Драконы медленно принимали человеческую форму, оглядывались, собирали оружие. Дерек не спешил оборачиваться. От чего-то сила ледяного дракона таяли. В изнеможении он опустился на передние лапы. А когда не осталось сил удерживать тело, завалился на бок и принял человеческую форму. Друзья и соратники сбежались к нему. Что случилось? Он ранен? Куда? Чем? Штатный лекарь разрезал ремни, стягивая легкий доспех, и замер от удивления. Рана, нанесенная призрачным копьем, Выглядела, как обычная рана от копья только её заполнял песок горячий песок а ведь Дэрок был ледяным драконом по приказу доктора все бойцы распечатали свои аптечки и выдали ему ледяные камни небольшие камушки использовались для дальних переходов положил прохладный камень в рот и целый день не страдаешь от жары и жажды. Теперь же лекарь обложил рану этими камнями и, увидев, что средство помогает, начал выгребать песок и вкладывать на его место лёд. Через полчаса впавшего в беспамятство Дера погрузили в медтранспорт и отправили в госпиталь. Часть отряда осталась на месте приводить в порядок поле, на котором случилось столкновение. Драконы, обладающие магией жизни, добавили сил зелени, залечили проплёшины от драконьего пламени на земле и деревьях, собрали сломанные ветки, обломки оружия и брони, всё вместе с песком пустыни — плотным клубком ушло глубоко во враг и скрылось под толстым слоем быстрорастущих растений в последнюю очередь вперёд вышел май молодой дракон с редким даром его не брали в битву но обязательно приглашали после чтобы залечить энергетическое поле планеты стройный юноша Едва переступивший порог детской, вынул из заплечного мешка маленькую гитару, перебрал струны и запел. Его голос стелился над длинными поникшими травами, над густым кустарником, над притихшим лесом. Он взбирался в небо и опадал к самой земле. О чем была песня, никто не запомнил. Но магия голоса унесла всю боль воинов, ожидающих возвращения домой. Очистила и землю, и сам воздух от страха, ненависти и боевой ярости. Теперь на этом поле снова могут гулять ветра, разнося по округе сладкий аромат мелких белых цветочков, похожих на кудри красавицы. Как он это делает? Каждый раз словно душу вынимает. Пожилой дракон смахнул слезу и поторопил молодых собратьев. Давайте, ребята, полетели. Бойцы приняли истинное обличье и полетели на базу, храня в памяти не свой страх перед всадниками пустыни, а удивительную музыку и аромат цветов. Несколько дней в госпитале Дерек провел в легком беспамятстве. Близкие примчались и едва получили сообщение о ранении. Отец привез нерпичий жир с травами для заживления ран. Мама – теплые носки и оселок для меча. Братья с виноватым видом и помятыми физиономиями, Привезли ему бутылку крепчайшего бурбона и пообещали сделать для него все, что пожелает. Тяжелое ранение не позволяло смеяться, но Дерек все же насмешливо фыркнул. — Коты мартовские! Погулять-то успели! — Ага! — глаза Дантина довольно сверкнули. — Тссс! — Дарьян быстро отвесил братцу под затыльник. Мама узнает, получим на орехи. А то она не знает, независимо от Брилл Мы сюда из столицы три часа крыльями махали. Догадываться и знать две разные вещи, наставительно сказал старший, вытряхивая из кармана коробочку с вялеными абрикосами в шоколаде, любимым лакомством Дерека. Многие драконы были гурманами, а еще больше среди них было сладкоежек. Быстрые углеводы требовались после каждого полета. Дер быстро спрятал лакомство и слабо улыбнулся, когда прелестная фанора поторопила родственников, стреляя глазами в Дантина. Оставшись один, дракон еще раз вспомнил все, что с ним произошло, и озадачился вопросом, когда же его выпустят отсюда, и успеет ли он к отбору. Короткая борьба с лечащим врачом привела к тому, что дракона пообещали выгнать, но только после абсолютного заживления раны. «Поймите меня правильно, лорд», – не сдавал позиции доктор, «раны от оружия всадников пустынь крайне опасны даже для обычного дракона. А уж для вас. Прошло два дня, а в ране все еще обнаруживается песок при перевязках. Дерек продолжал спорить, и тогда лекарь вспомнил, что он тоже военный, и отправил бойца в палату прямым приказом, пообещав гауптвахту за попытку к бегству. Лёжа на специальной больничной койке, рассчитанной на драконий рост и вес, ледяной дракон думал, чем можно удивить и порадовать девушку с золотыми локонами и пламенным сердцем. Он едва успел. Поле, успокоенное магической песней Мая так изменилось, что обнаружить канаву с жидкой грязью на дне... Было непросто. Нашёл. Раздвинул длинные травяные стебли. Выбрал пяток длинных соцветий, пахнущих так знакомо и сладко. Сорвал. Завернул хрупкий букетик в широкий лист. Убрал в поясную сумку. Сменил облик и взлетел. До клуба добирался почти бегом. Влетел разгорячённый и тут же угодил в руки управляющего. «Милорд, где ваш костюм?» Дракон замялся на миг, и его моментально увлекли в боковую комнату. «Мы держим тут небольшой запас костюмов для нужд наших гостей», приговаривал Халфлинг, развешивая на решетчатой обшивке вечерний костюм с маской и тонким плащом. — Мне нужно передать цветы, мистер Джонсон, — перебил ласковую скороговорку Дерек. — И я хотел бы сделать это лично. Хм. Халфлинг уже стягивал с дракона плащ и форменную куртку, протягивая взамен белоснежную рубашку и черный камзол. Думаю, это можно устроить. Девочки пока на примерках. Как только вы переоденетесь, «У вас будет пара минут. Я даже попрошу горничную сопроводить вас». Под разговор мистеру Джонсу удалось переодеть Дерека и отправить его в общежитие. Дракон оставил цветы на тумбочке у кровати и вышел вслед за домовушкой. Где-то на середине лестницы, ведущей в зал, его магофон зажурчал. «Алло, мама!» – не желая информировать о семейных делах весь клуб, Дэр вышел на улицу и вступил с родительницей в жаркий спор. Леди Бригитта считала, что сыну не стоит оставаться в клубе и участвовать в церемонии первого выбора. Ее напугало тяжелое ранение. И она решила поискать ему невесту среди теплолюбивых южных дракоец, а не размером поменьше и нравом потише съездим в гости, глядишь и понравится какая-нибудь. мама я уже нашел себе девушку, рявкнул дерек, поняв, что родительница всерьез собралась эвакуировать сына из клуба. другая мне не нужна. Чуть тише добавил он. А если пришлёшь братьев, клянусь, Напою их в усмерть и обрею. Угроза была страшной. Северные мужчины ухаживали за своими волосами Куда больше, чем северные девы. Каждый уважающий себя дракон Имел целый арсенал средств, Превращающих волосы в поток жидкого металла или сверкающий на солнце ледник. Дерек прекрасно знал, сколько сил и средств тратят его родственники на поддержание своих воинских коз в идеальном состоянии. Он был единственным в семье, кто носил короткую военную стрижку и гордился этим. — Дерек! — голос матери поднялся на октаву. — Скажи, что ты пошутил! — Я тебя предупредил, мама. Увижу здесь братцев, и они станут лысыми, как коленки младенца. Ребенок!» Мать уцепилась за единственное, нехарактерное для сына слово. «Ты захотел стать отцом, и поэтому сидишь в этом странном месте». «Мама!» Голос Дерека стал обманчиво мягким. Не ты ли требовала от меня внуков как доказательство моей нормальности. Так почему тебя удивляет возникшее у меня желание зачать их? Дэр, я не верю, что ты серьезно, сменила тон драконица. придется поверить дракон поднял голову к темному небу, с которого внезапно посыпались снежинки. И помни, чет лысины я предупредил. Отключив мегафон, Док еще некоторое время постоял под начинающимся снегопадом, ловя снежинки при открытым ртом. А потом, вспомнив о времени, вошел в здание.